И книга это вместо моего тела, и слово это вместо души моей. Григор Нарикоци. Книга скорби. Десятый век. Один. Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим и облысевшим лагам. Выслеживая запутанные до головокружения суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промойной крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить и два счета, мышкующее голодное медленно и неуклонно приближалось издалек железной дороге. То и темнеющий ровно протяженный насыпной гряде в степи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 Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыской в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисе отроди. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой это всюду для новых встреч, когда самцы будут шибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от сотворения мира. С наступлением ночи лисица вышла из овражка.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 Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги, искомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консервными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок, разило дурманом. После того, как раза два закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. фыркала, отскакивала сразу в сторону от того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как на зло не встречалась. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, Лиса неутомимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую. Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутой чем-то врасплох.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 чуяла вот вот налетит на находку хотя неотвратимо надвигались ляски перестук сотен колес леса замешкалась всего на какую то долю минуты И этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылёк, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни, спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбили степь безжалостно обнажая её мертвенную сушу. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер. Лисица опрометью кинулась прочь что и дело, оглядываясь, припадая в страхе к земле, а чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног. Потом она отдышалась, ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было бы утолить голод. Но ну, впереди на линии снова заведнелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженый состав.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 А была ведь литой спуглянкой ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском. И еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабе век женщине никак не следует быть без зубы. Давно надо было свозить ее на станцию, вставить эти самые металлические зубы. Теперь все, и старый и млад, ходят с такими. И ко всему тому... Седые, уже белым белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарела ты у меня!» — пожалел он ее в душе щемящим чувством вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарности, явившейся за все сразу, за все то, что было перешито вместе за многие годы,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 А он на своем месте, только борода торчком как-то задралась кверху. — Подхожу. — Казаке, — говорю. — Казаке, может, вам чаю горячего? А он уже... Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, у кубала тихо заплакала. Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер, некому оказалось глаз закрыть, сокрушалась она плача. Кто бы мог подумать, так и помер человек, — она собиралась сказать, как собака на дороге, но промолчала, и стоило уточнять, и без того было ясно. Слушая жену Буранной Едигей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде баранлы бураны, а тех дней еще как вернулся с войны, сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени.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 «А то как же? Отец умер!» Едигей нахмурился отчужденно, при этих словах еще больше посуровил, не отозвался. «Какие не есть, но дети есть дети!» — Продолжал Укубала оправдывающим тоном, зная, что едегею это неприятно слушать. «Да знаю!» — умахнул он рукой. «Что ж я, совсем не соображаю! Вот то, то и оно! Как можно без них! Хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил! Едигей!»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 Неопределённо примирилась жена с доводами Едигея и, всё ещё думая о чём-то своём, тревожащем её проговорила. «Хорошо бы с женой заявился. Всё-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь». «Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать? Немалые же дети». «Да так-то оно так, конечно». Всё ещё, сомневаясь, соглашалась у Кубала. И они замолчали. Но ну, ты не задерживайся, иди», — напомнил Едигей. У жены, однако, было ещё что сказать.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 А сколько перебывало от других, между тем. О себе трудно судить, жил не сдавался. А Казангап отработал здесь сорок четыре года не потому, что дурнее других был. На десяток иных не променял бы и одного Казангапа. Нет теперь его. Нет Казангапа. Поезда разминулись, один ушел на восток, другой на запад. Опустили на какое-то время разъездные пути баранлы Буранного. И сразу все обнажилось вокруг. Звезды с темного неба засветились вроде сильнее и отчетливее, и ветер резвее загулял по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами. И Дегей не уходил в будку. Задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов.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 В центре ветровая, она же универсально-электронасосная, и при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы. Вот и весь поселочек Боранлы буранный Весь как есть при Великой Железной Дороге, при Великой Сареозекской Степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов. Весь как есть, как на духу открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метутся розекские вьюги, заваливая дома по окна сугробами, а железную дорогу — холмами плотного мерзлого снега. Потому и назывался этот степной разъезд баранлы буранный и надпись висит двойная «Баранлы» по-казахски, «Буранны» по-русски. Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители пуляющий снег струями,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 Когда встречались такие переоценщики, Казангап не обращал на них внимания, точно бы это его не касалось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее им недоступное. А Едигей тот не выдерживал, взрывался, бывало спорил, только кровь себя портил. А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры о том, над чем посмеивались теперь переезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах —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 — Едики! Алло, едики! — просипел Шеймирден, дежурный по разъезду. — Ты слышишь меня? Отзовись! — Я слушаю, слышу! — Ты слышишь? — Слышу, слышу! — Как слышишь? — Как с того света! — Почему как с того света? — Да так! — Стало быть, старик Казангаб, того самого! — Чего того самого? — Ну, умер, значит! Шеймирден тщился найти подходящие к случаю слова. — Ну, как сказать? Стало быть, завершил того самого, Но ну, это самое, свой славный путь. — Да, — коротко ответил Эдигей. — Вот хайван безмозглый. Хайван — скотина, — подумал он. — О смерти даже не может сказать по-людски. Шеймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шеймерден прохрипел. Эдике, дорогой!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 ближайших привалков были различимы а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность да ветер не спал все посвистывал шуршал вокруг всором и дигей то входил то выходил из будки ждал не покажется ли на путях длинный и дельбай и тут он увидел в стороне зверька какого-то то, то казалось лисица глаза ее отсвечивали зеленовато мигающим переливком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 Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты, говорит мастак, А дела нет. Пустышка, одним словом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. И не удался, не в отца пошел сын. На бог с ним. Что ж делать? Какой есть? Так вот, как-то рассказывал он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 Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую углу движения, летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанного гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист. «Эй, -алей -кум! Алей -кум — Эй, Идике, буранный! Ассалам алейкум! Алейкум ассалам! Идигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга. Свой оказался парень.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 И, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна вдоль набирающего ход состава. Едигей вгляделся, то был Идельбай. Пока Едигей сдал смену, пока они с длинным Идельбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Баранлы буранный вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, идигей пошел домой, вспомнил по дороге, наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее, посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим, да тем, как сообщить о кончине старика Казангаба. Две замужние дочери Едигеи жили совсем в другой стороне, под Кзылордой. Старшая в рисовоческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре в тот же совхоз, Муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходил им родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем в Баранлы, Буранном. Здесь выросли, учили в школе, в станционном интернате, в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчушек.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 Он знал, как все саразекцы о существовании космодрома «Сареозек-1», то было отсюда километров сорока или чуть поменьше, знал, что туда проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции Таграктам, и рассказывали даже, что в той стороне, в степи, возник большой город с большими магазинами.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 Собиджан как-то рассказывал, словно сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабиджана. Собиджан все знает. Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Но не прикидывался бы. Чему? Кто-то есть, тем и будь. Я с тем-то был, с большим человеком. Я тому-то -то, то-то сказал. А длинная дельба и рассказывал.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 Не знала, наверное, куда себя девать. Но сам-то он, уранный едигей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то был экстренный, аварийный вылет космического корабля с космонавтом, без всяких торжеств, журналистов и рапортов в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Паритет» находившийся уже более полутора лет по совместно советско-американской программе на орбите условно называемый трамплин. Откуда Едигею было знать обо всем этом? Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом.